Старый нотариус зажёг свой дорожный фонарь и предложил де гроссен нам проводить их, потому что их слуга ещё не пришёл за ними, не ни предвидени своего временного окончания вечера. О годно вам сделать мне честь дать мне вашу руку судариня, сказал аббат госпоже де гроссен. Но здесь мой сын, отвечала она сух. А со мной не опасно, возразила аббат. Поди же с господином Крюшо, сказал сам банкир жене своей. Аббат ловко подал руку госпоже де Гроссен и увёл её вперёд всей толпы. Мальчик ловок и не дурён собой, сказал аббат, сжимая руку своей дамы. Теперь загадка разрешилась. Проститесь со своими надеждами. У Евгения есть жених. И если этот молодец ещё не влюблён в какую-нибудь парижанку, то ваш Адольф встретит в нём страшного соперника. И полноте, господин аббат, разве у Шарля нет глаз? Будьте уверены, что он заметит, что Евгения девушка простенькая да и некрасивая. Вы видели сегодня, она была жёлта, как воск. Кажется, вы уже сообщили об этом господину Шарлю. От чего же и не так? Я вам облегчу весь труд прекрасным советом сударяня. Становитесь всегда подле Евгении, и дело кончится в вашу пользу. Результат сравнения очевиден. Вы ещё не знаете, он обещал с послезавтра у нас обедать. Ага. Ах, если б вы заходили с ударяня, проговорил аббат. Что это, господин аббат? Что это вы мне советуете? Слава богу, я не для того 39 лет дорожил моим добрым именем, чтобы очернить его на сороковом. Я понимаю вас, господин аббат. Нам пора понимать друг друга. Фи. И вы, аббат, вы мне это советуете? Да это Достоев фоблаза, сударь. Так вы читали фоблаза, сказал аббат сладким голосом. Ах, я ошиблась, господин аббат. Я хотела сказать опасные связи. Ну, вот это другое дело. В этой книге гораздо более нравственности, сказал аббат, засмеявшись. Но напрасно вы толкуете слова мои в другую сторону. Я хотел только сказать: вы ещё осмеливаетесь запираться, да не ясно ли это? Если бы Шарль захотел поволочиться за мною, то поневоле забыл бы о Евгении. Я знаю, что в Париже найдутся матери, которые решатся на такие невинные хитрости для счастья детей своих, господин Абат, но мы не в Париже. Да, Сударня. Мы не в Париже. Да я бы 100 миллионов не взяла, чтобы взамен потребовать подобной материнской нежности. Заметьте, Сударня, что я не говорил о миллионах. Может быть, это было бы свыше сил наших. Я хотел только сказать, что благородная и прелестная женщина с такими прекрасными правилами, как вы, Сударыня, могла бы позволить себе немножко самого невинного кокетства, чтоб, вы полагаете, господин Абат, без всякого сомнения, Сударыня, разве не обязанность наша, как членов общества, нравиться друг другу? но позвольте мне достать мой платок. Я уверяю вас, сударыня, что лорнет молодого человека обращался на вас немного чаще, чем на меня, но я прощаю ему, что он предпочитает красоту, старость». «Ясно», — кричал позади их президент, «что парижский Гранде прислал в Сомюр своего сына решительно из видов на Евгению». «Но позвольте», — возражал нотариус. «Тогда бы его приезд был известен. Его бы ожидали у Гранде». «Это еще ничего не доказывает», — говорил Дегроссен. «Старик наш скрытен». «Дегроссен, я пригласила племянника к нам обедать послезавтра. Попроси-ка тоже ларсоньеров». и де Гатуа с их хорошенькой дочкой. Как бы ее получше одеть? Мать разрядит ее, как дуру из ревности. — Я надеюсь, господа, что вы тоже нам сделаете честь своим посещением, — прибавила она, обращаясь к Крюшо. — Вот мы уже и пришли, — сказал нотариус.